Фото сафари в Восточной Африке. Как просто сегодня долететь до Найроби или Мамбаса? Почти два десятка лет назад ситуация обстояла по-другому, даже если бронировался чартерный рейс. Для того, чтобы адекватно описать начало нашего путешествия, процитирую мое первое письмо Инге после прибытия в Малинди на побережье Индийского океана. Малинди. 11 ноября 1970 года. Милая Инге, это первый привет, который я тебе посылаю, и, вероятно, последний, так как по возможности хочу избежать писанины. Причина. На этот раз Африка мне не кажется такой доступной. Нервы измотаны до предела, так что солнце и море скорее вредят, чем приносят пользу. Наш перелет сюда дался мне нелегко. Ты ведь знаешь, что мы вынуждены были работать до последнего часа и надеялись отдохнуть в самолете. Но часами длившиеся задержки рейса, да и сам полет оказались мучением. Сиденья такие узкие, что тело будто защемлялось тисками. Хорс просунул свои длинные ноги под мое сиденье. Только после полуночи мы добрались до Мамбасы, где усталые должны были отстоять целую вечность в очереди, Прежде чем прошли таможню и пережили осмотр багажа. Но и потом желанный покой так и наступил. Отъезд автобуса до Малинди откладывался часами. Только в пять утра нам удалось наконец растянуться на кровати. Наступил день, и мы смогли разглядеть, где находимся. Отель красив, замечательный также пляж. Море все лучше, чем я надеялась. но увы всем этим наслаждаться я еще не могу возможно это пройдет все прошло часто я уже думала что силы подошли к концу и все-таки жизнь продолжалась морские купания бодрили меня я чувствовала себя день ото дня все лучше на арендованном фольксвагене мы собрались посетить несколько национальных парков я вновь почувствовала жажду фотографировать Недостатка в сюжетах не было. И опять во мне проснулось желание поселиться в Африке. После удачного фото сафари в парке Амбазелли у подножия Килиманджара и снимков Масаи, нашей следующей целью стали озеро Маньяра и знаменитый кратер Нгарон-Гору. Примечание. Маньяра. Озеро на северо-востоке Танзании у подножия Килиманджара. С погодой повезло. приятное тепло. Никаких дождей. На прекрасных улицах машин совсем мало. В Танзании на реке Уза мы посетили старого знакомого егеря и господина фон Надя. Его сказочные владения находились у подножия Меру. Вскоре, однако, с этим райским местом нам пришлось попрощаться, так как через несколько дней мы планировали вылетать из Малинди. За день до отлета произошло то, что перевернуло всю мою жизнь. Случайно на доске объявлений я увидела написанное мелом слово «Гоглинг» и узнала, что оно обозначает снабженную мундштуком выдвижную трубку для забора воздуха при подводном плавании. Хотя с детства я была водяной крысой, уже в пятилетнем возрасте родители научили меня плавать — Позже мне не представлялось возможности заняться водным спортом, так как все свободное время я проводила в горах. скалолазание и горные лыжи стали моими увлечениями. Тогда я еще не подозревала, что случайно брошенный взгляд на слово «гоглинг» сделает меня впоследствии ныряльщицей. Мы присоединились к группе любителей подводного плавания. Никогда я еще не надевала плавательных очков или ласт, И вот первый раз мне захотелось это испытать. Если бы эту попытку я совершила в Балтийском или Северном морях, меня не охватило бы такое восторженное состояние, как в Индийском океане. Полный тайн подводный мир околдовал меня. Хорст чувствовал что-то похожее. Мы восхищались множеством пестрых рыбин, которые беззаботно кружили вокруг нас. Я не могла наглядеться. Невероятные цветовые гаммы и фантастические орнаменты приводили в замешательство. Великолепие красок кораллов изумляло. Я могла находиться под водой только очень короткое время и не умела надолго задерживать дыхание. Вся группа уже забралась в лодку, только мы с Хорстом оставались в воде. Все увиденное мной здесь в первый раз оказалось так ослепительно прекрасно, что я чувствовала себя несчастной от того, что испытала все это лишь в последний день отпуска. До сих пор этот мир я видел только в фильмах Ганса Хасса и Кусто, но прочувствовать это самой было намного увлекательнее. Я решила, что как только смогу, познакомлюсь с подводным миром поближе. Примечание. Хас, Ганс. 1919. вопрос Австрийский исследователь подводного мира, известный своими экспедициями и съемками подводной охоты. Кусто, Жак Ив, 1910-2004. Французский океанограф, основоположник подводных исследований и киносъемок. В 1939 году применил сконструированную им камеру для подводных съемок. Его фильмы «Дневник погружения» 1950-й, «Красное море» 1952-й, «Мир без солнца».